Эпилог третий. Ракот и Райна. Подмастерья сбились вокруг восставшего, словно цыплята вокруг на сетке. Оно и понятно. Бились, бились, бились, бились, а потом раз — и все. И Айтероса нет. Пришлось наводить порядок. Они еще не поняли, что случилось. Сумрачно размышлял Ракот. Не поверили, что Хедин уже не вернется, и что сам владыка тьмы уже никакой не владыка, а в лучшем случае вечный воитель, если, конечно, время и вовсе не обрело теперь над ним власть. Он уже попытался изменить облик напрасно. Наверное, он сумеет подобрать должные заклятия, создать иллюзию, Но измениться по-настоящему, как менялись они с Хедином и Сигрлин, все эти бесчетные, но подошедшие к концу годы, уже нет. Ракот ощущал странную пустоту внутри, сосущий голод. Чем-то это напоминало свежую ссадину. Боль успокоится, он знал, но божественность ушла. И это уже навсегда. Что ж, ты всегда этого хотел, восставший? Ты уходил бродить по мирам именно в этом виде, черноволосого и голубоглазого варвара. Ты ограничивал себя, давая врагу шанс на честный бой. Ты восстанавливал справедливость, ты защищал слабых и обиженных. Что ж, пришла пора заняться этим всерьез. И Райна. Воительница осторожно подошла, встала рядом. Спокойно взглянула в глаза, спокойно и бесстрашно. «Их нет? Никого? Да!» — эхом откликнулся ракот. «Жертва их безмерна!» Валькирия быстро начертила в воздухе какой-то символ. Линии вспыхнули. Три наложенных друг на друга сплетшихся треугольника. Старый знак моего отца. Бесконечность. Его ведь тоже нет. Зато есть мы. Иракот с необычной робостью взял воительницу за руку. Она не отняла ее. Да, мы есть. Взор ее вспыхнул. Я вижу дальнюю дорогу, великий ракот, по которой мы пойдем вместе. Просто сказал восставший. Валькирия прикрыла глаза. Да. Вокруг них собирались подмастерья, подтягивались древние боги. Все, кто уцелел в этой безумной битве. Ракот оглянулся на них. Они так привыкли к своему Этеросу. Привыкли сражаться за то, что считали добром и светом. Куда они теперь пойдут? Не лучше ли сохранить эту дружину? Дать им цель и смысл? Проверить, как там, в обетованном, и если оно не сохранилось, построить новый дом. Райна будет хорошим вождем». А по мирам они еще пространствуют. Он смотрел на райну, и пустота внутри начала заполняться. А Валькирия смотрела на него. Впереди много, очень много дел. И врагов, которых надо будет победить, тихонько сказала Рандгрид: Колдунов и правителей, спятивших древних, тех, кто возвысится и попытается занять их место. И еще я бы хотел знать, что случилось с Орлом и Драконом. Мы все узнаем. И крепче сжала его ладонь. Ракот улыбнулся. «Пустота внутри, осознание того, что Хедина и Сигерлин больше нет, или они теперь совершенно иные. С ними не поговоришь, не посмеешься, не поднимешь за здравный кубок. Пустота эта никуда не делась». Но благодаря Райне она переставала быть пустотой. Валькирия сама не знала, как у нее так получилось. Сколько веков она странствовала, наемничала, сражалась, грелась у бесчетных походных костров, хаживала под бесчетными солнцами. А вот чтобы стоять и просто держаться за руки, такого не бывало. И что бы ни ждало впереди, какие бы ужасы ни темнили прошлое, Какие бы потери ни повисали тяжким грузом, сейчас ей было легко и радостно. Белый тигр Барра тихонько трусил рядом с ними. Ему было очень хорошо, потому что хорошо было его хозяйке. И он постарается, чтобы так продолжалось и дальше. Только вот его нового друга, черного кота, надо будет забрать из долины магов.